Глава 7. Однако я не успел им ответить. Ведь в следующий момент к нам подошел рыцарь в блестящих латах с грубым лицом и коротким ежиком черных волос. Шлем он держал под мышкой. За ним стояло пять солдат, которые глубоко поклонились. Рыцарь же лишь изобразил кивок. Его Высочество Анаким и Ее Высочество Мелиан. Мы отправили на ваши поиски несколько отрядов: что случилось, где карета, а ваша охрана? «Почему вы в таком виде?» «Генерал томл в голосе принца звякнул металл, «прекратите заваливать нас вопросами». «Ваше высочество», — поклонился рыцарь чуть ниже, «извините меня». «Вчера на нас напали пантеры хаоса», — начал объяснять Инаким. «Они уничтожили нашу охрану. Могли убить и нас, но нам помог вот этот человек, Рагнар». Он показал на меня, и я почувствовал на себе взгляды всех присутствующих. «А сегодня», — тем временем продолжил принц, — «на нас совершили нападение какие-то маги. И опять же, только благодаря Рагнару мы вырвались. Более подробно мы расскажем об этом во дворце. Вы же попробуйте сначала поймать оставшихся магов. И мы бы хотели отправиться во дворец. Ты до сих пор чего-то ждешь?» «Да», — поклонился генерал, — «сейчас все будет готово». После этого разговора все быстро закрутилось. Как по волшебству появилась еще одна карета, и нас всех троих в нее загрузили. На этот раз сопровождало нас как минимум 50 садников, из которых половина была магами. Нас попросили не высовываться, пока карета не доберется до королевского дворца. И даже завесили окна, так что городом я явно полюбоваться не смогу. «Так откуда ты знаешь плетение черного огня?» – с придыханием спросила принцесса. «Это вас не касается», – жестко ответил я. «Более того...» «Если всплывет, что я владею черным огнем, у меня будут серьезные проблемы. Так что я прошу вас никому об этом не говорить». «Рагнар, ты нас спас, и мы тебе очень благодарны, так что не сомневайся, мы не выдадим твою тайну», — заявил принц. «Постой, ты говорил, что тебя обучил магии твой дед. Получается, что ты внук сильнейшего из Меридиан, вдруг выпали ламелиан. «Стоит признать, котелок у нее варит, меня разоблачили». «Да, ты права». «Я Ирос Валенштайн, внук Волнара Валенштайна», тяжело вздохнув, произнес я. «Невероятно!» — округлил глаза Анаким. «Если бы не видела черный огонь, не поверила бы», добавила девушка, изучая меня своими зелеными глазами. «Это факт», — пожал плечами. «А я просто странник в этом королевстве. И, кстати, еще член гильдии охотников». После моих слов наступила пауза, которую нарушила принцесса. «А какой он вообще, ваш дед?» — спросила она. Что я мог рассказать? Для меня дед был самым близким человеком, заменившим одновременно и отца, и мать. Своих родителей я совсем не помню. Дед говорил, что они погибли, но подробностей подробности у него я выяснить не смог. Он просто не хотел разговаривать на эту тему. Как и сестра, которая, как мне казалось, что-то знала, но на мои вопросы не отвечала. В принципе, я так и ответил на вопрос Мелиан. «А почему вы один? Он отпустил вас?» Не унималась она. «Он умер» ответил я коротко, а точнее его убили. «Ой», — прижала руки к щекам девушка, — «простите меня». Анаким же только нахмурился и промолчал. Но было видно, что эта новость его сильно расстроила. Дальнейший путь мы провели в молчании. После небольшого толчка я рискнул откинуть занавески и увидел, что мы въезжаем в распахнутые высокие бронзовые ворота. Карету сразу окружил десяток солдат, и их командир, представительный усач в парадном костюме, Открыл дверь кареты и низко поклонился. «Прошу вас, выходите, ваше высочество!» Сначала из кареты выбрались мои спутники, а следом уже я. Оглядевшись, понял, что стою во дворе величественного и сурового дворца из темного камня. Я не разбирался в архитектуре лишь обратил внимание на его стрельчатые окна и узкие башенки. Дворец был окружен высокой каменной стеной, через ворота в которых мы и проехали. «А вы, Рагнар!» — повернулся ко мне усач. «Просто, Рагнар», — скромно ответил я. «И это вы помогли их высочествам?» — скептически осведомился тот. «Уважаемый Рейнтен», — вмешался в наш разговор явно возмущенный принц. «Вы подвергаете сомнению наши смелин слова? Вы маг-менталист или глава дворцовой стражи?» От такого вмешательства усач немного побледнел, поклонившись принцу извинился и многословно заверил, что, конечно, верит ему. Следом он сообщил, что всех нас срочно ждет король Аспии Эсман II. В сопровождении усача и четверки солдат, представляющих своеобразный почетный караул, мы вошли во дворец. Немного поплутав по коридорам, поднялись по широкой лестнице и очутились перед массивными золотыми вратами. Как прошептал мне принц, это были двери в тронный зал но мы в него не пошли, а повернули направо и еще попетляв немного, остановились около скромной двери из черного дерева, которую охраняли двое магов в ступени адепта. Зашли мы уже только втроем. Наши сопровождающие остались в коридоре. Комната, в которой мы оказались, на мой взгляд, была довольно скромной на фоне той позолоты, ковров и лепнины, что в больших количествах встречались мне по дороге сюда. Покрашенные в голубой цвет стены... Широкий массивный стол и несколько шкафов, расставленных вдоль стен и забитых книгами. Пушистый ковер на полу. И около одного из шкафов, несколько мягких кресел и небольшой круглый столик. Скромно, но уютно. «Папа!» Мои спутники бросились к высокому дородному мужчине в серебристой мантии с короткой бородкой и длинными спадающими на плечи золотистыми волосами. Понятно теперь, откуда у детей такие волосы. На вид лет 50, но подтянуты и опасный? паури я определил, что он находится на ступени духа. Мне уже сообщили, что произошло. Эх, ну и заставили же вы меня поволноваться. Я уже хотел голову начать рубить, а то совсем расслабилась секретная служба, раздраженно заметил король. Это уже переходит все границы. Моих детей пытаются похитить посреди белого дня совсем рядом со столицей. Ничего, мы обязательно найдем этих негодяев. Его взгляд остановился на мне и сразу стал изучающе-оценивающим. Внимательно оглядев меня с ног до головы, он как-то скептически усмехнулся. «Так, значит, вот какой ты, герой!» – задумчиво произнес он. «Рагнар, ваше величество!» – поклонился я. Король удивленно приподнял правую бровь. «Рагнар? А фамилия?» «Просто Рагнар. Видимо, у вас, молодой человек, по имени просто Рагнар. Немалый талант, раз вы смогли такое провернуть. «А по виду и не скажешь?» «Внешний вид часто обманывает», заявила принцесса, приковав к себе внимание короля. «Я знаю, дочка», — улыбнулся эсман II. «И благодарен тебе, Рагнар, за спасение своих детей». В этот момент раздался стук, и в кабинет вошли два человека. Молодой юноша лет 17, с длинными золотистыми волосами и такими же голубыми глазами, как у Анакима. Вместе с ним шел мужчина неприметной внешности, одетый в серую мантию. «Юный спаситель моих детей, хочу познакомить тебя с первым принцем Аспии Гидеоном Аспийским и командиром Меридиан Миротом Антарским», пафосно заявил король, внимательно наблюдая за моей реакцией. Но здесь его ждало разочарование, ее просто не было. Когда я переключился на восприятие ауры, то почувствовал, что первый наследный принц Аспии находится на продвинутой ступени, что было довольно впечатляюще для его возраста и подобного королевства. В свою очередь, командир Меридиан был на ступени эксперта. Стоит отдать ему должное, он был самым сильным магом, которого я встречал за свою жизнь, если исключить деда, конечно. Однако я сильно не обольщался. В могущественных королевствах и империях с его ступенью он был бы лишь рядовым бойцом, а не командиром корпуса боевых магов. «Я счастлив познакомиться, Ваше Высочество», – поклонился я. «Как с вами, так и с уважаемым экспертом». На Гедеона тоже было совершено нападение, как и на тебя, Наким. Это произошло вчера, но слава первобытным затея не удалась. Эти идиоты устроили магическую схватку в центре города. Охрана уничтожила нападавших, к сожалению, в живых не осталось никого. Надеюсь, что кого-нибудь из ваших преследователей мы поймаем. Очень хотелось бы допросить их. В голосе короля звякнул металл. Поэтому на нынешний момент мы не знаем, кто стоит за нападениями, но обязательно выясним это. «Я счастлив, что вы успели помочь принцу и принцессе», — вдруг заговорил командир Меридиан скрипучим голосом. «Вы герой, молодой человек. Но вот меня очень интересует, как юноша на ступени ученика смог помочь в бою с явно превосходящими силами врага. Мы пока не знаем подробностей, но, несомненно, их Высочество нам все расскажут». Рагнар очень талантливый маг, произнес Анаким, И мы ему помогали, добавила принцесса. Я старался как мог, пожал я плечами. Все равно это странно. Мирот недоверчиво посмотрел на меня, но, видимо, присутствие свидетелей, горячо защищающих их спасителя, помешало ему что-то еще сказать. Тем не менее, он вдруг резко сменил тему. Такой талант сильно бы пригодился меридианам. Молодой человек, вы не планируете поступить в нашу академию? «Нет, не планирую», — ответил я. «Что же, очень жаль», — скрипуче ответил Мирот. «А почему можно узнать? Так вы получите возможность поднять свою ступень и научиться многим нужным вещам». «Спасибо», — кивнул, решив не обострять отношения с магом такого уровня и не объяснять, почему я, такой слабенький ученик, не хочу поступить в Академию Меридиан Королевства Аспия. «Обязательно подумаю на этот счет». «Подумай», — удовлетворенно кивнул мой собеседник. После этих слов ко мне повернулся наследный принц Аспи и дружелюбным тоном сказал «Рагнар, ты спас моего брата, теперь я твой должник». Я хотел было ответить, но сам себя одернул. Я все-таки перед королем, пусть и такого заштатного королевства, как Аспия. Не стоит показывать неуважение. Поэтому я произнес стандартную форму, которую научил меня дед. Как ни странно, в мое домашнее образование входили и уроки этикета, и я сейчас мысленно поблагодарил его. «Я принимаю ваш долг, ваше величество». После этой фразы королевская семья переглянулась. «Я что-то не то сказал. Вроде все как дед учил». «Ты уверен, что не хочешь назвать свою фамилию?» Поинтересовался у меня неугомонный Мирот. «У меня ее нет. Я даже родителей своих не помню», — развел я руками. «Так, Мирот, хватит пытать нашего героя своими каверзными вопросами», — улыбнулся король. «Мы еще поговорим об его награде». «Поверь, Рагнар, я никогда не скуплюсь, когда надо оценить благородный поступок. Подойдешь к моему казначе, и он выдаст тебе награду». «Спасибо», — поблагодарил я. «И самое главное, ты теперь официальный друг королевской семьи», — торжественно произнес Эсман II. «Если что-то будет надо, обращайся». Я еще раз поблагодарил всех присутствующих и покинул кабинет короля в сопровождении Анакима, вызвавшегося проводить меня. Его желание сильно удивило короля и Эмирота. Я их прекрасно понимаю. Это же, скорее всего, нарушение королевских правил и традиций. Принц провожает просто простолюдина, где это видано. Но они ничего не возразили, а лишь проводили нас явно заинтересованными взглядами. Анаким привел меня к казначею, пузатому бородачу, который, презрительно осмотрев меня своими маленькими черными глазками, тяжело вздыхая, выдал награду. Причем при этом косился настоявшего рядом принца, который повторил несколько раз, что я официальный друг королевской семьи. С неохотой мне был вручен мешок с 40 азуритовыми монетами. Что ж, достаточно щедро, учитывая, что при прощании принц дал мне еще один мешочек с 20 монетами. Несмотря на мое нежелание его брать, мне просто всучили этот мешочек. Он посоветовал мне нормальную таверну, в которой мы договорились встретиться завтра вечером. Зачем ему это надо, я не знал, но он явно хотел о чем-то поговорить. Шагая по брусчатке местных улиц в направлении той самой таверны, которую мне посоветовал принц, я размышлял о том, что король был далеко неплох. Он думал, что я простолюдин, и все равно обращался ко мне с таким уважением. К тому же меня, подозрительного паренька, умудрившегося на ступени ученика защитить королевских детей от превосходящего по силе врага, не стали мурыжить дознаватели, как это могло случиться. В общем, впечатления о королевской семье и командире Меридиан у меня остались положительные. Хотя мне казалось, что вот кто-кто, а глава Меридиан с удовольствием провел бы со мной допрос с пристрастием. Но, как ни странно, я его прекрасно понимал. Будь на его месте, тоже бы почуял в этом деле что-то неладное. Наконец, добравшись до таверны, носившей гордое имя «Великий маг», я вошел внутрь. Принц не обманул. Меня встретили чистые залы, россыпь круглых столиков, за которыми сидели посетители кстати, выглядевшие достаточно опрятно. По крайней мере, лохмотьев я на них не увидел. В углу на небольшой сцене что-то бренькал пожилой министрель с каким-то неизвестным мне длинным музыкальным инструментом. Ко мне подскочил полноватый лысый мужичок с длинными усами. «Чего желаете, дорогой гость?» – задал вопрос толстяк. «Я хозяин этой таверны. Хотите покушать или комнату на ночь? Такому господину, как вы, мы предоставим лучший номер». «Да, судя по хитрому выражению лица, пройдоха еще тот. Мне бы одну комнату, пока на сутки», — объяснил я трактирщику. «Две кварцевые монеты, будьте добры», — сказал Толстяк, хищно улыбнувшись. Расчитавшись, я вместе с ним поднялся по деревянной лестнице, где мне показали мои апартаменты. Узкая кровать и деревянная тумбочка — вот и вся мебель. Но мне большего и не надо было. Все равно это лучше, чем ночлег в лесу. Хозяин ушел, а я решил перед завтрашним посещением храма Мельтаса не терять времени даром. Сняв с себя кожаную броню и ботинки, я улегся на кровать и переместил сознание во внутренний сад. ближайшие 6 часов я тренировал свое начальное магическое искусство. Наконец, завершив тренировку и выйдя из внутреннего сада, почувствовал усталость и то, что меня клонит сон. Не стал противиться этому чувству и заснул, готовясь увидеть очередное воспоминание из беззаботных деньков моего детства. Я находился внутри нашего дома в деревне, в котором жили я, брат, сестра и дед. Дом был просторным и, наверное, самым большим в деревне. По крайней мере, в нем расположились четыре комнаты, столовая, библиотека и кабинет деда. За окном моросил дождь, и в кресле качалки, укрывшись пледом, сидел мой дед. Я же устроился на стуле напротив. Мне было одиннадцать лет. Высокий и худой паренек. Вот каким я тогда был. Покачиваясь в кресле-каталке, дед сказал. «Ирос, пришло время поведать тебе важные вещи. Что ты знаешь про Великую войну за господство?» «Она проходила около двухсот лет назад. Ты рассказал, что принимал в ней участие немного, погодя», — ответил я. «Верно. Однако знаешь ли ты, из-за чего эта война началась?» Дед задал вопрос, пытливо посмотрев мне в глаза. «Люди в таверне говорили, что война началась из-за ресурсов и территорий», — ответил одиннадцатилетний я. Так считает большинство жителей Аландара. Однако это знание ложь. Все было совсем не так. Но из-за чего тогда война началась на самом деле? «Причина этой войны заключается в желании завладеть фрагментами ключа», объяснил дед. «А что за ключ? Что он открывает?» Нахмурившись, спросил я. «Этого я тебе не могу сказать, так как давал клятву. Однако у меня есть для тебя задание». «Сейчас мы отправимся внутрь пространственного кольца, и я тебе все покажу». Сказав это, дед встал и вытянул руку. Я почувствовал, как мое сознание помутилось, и в следующий миг оказался в уже знакомом месте. Здесь везде был белый цвет, и всюду стояли полки с книгами. После того, как мы здесь оказались, дед повел меня в центр библиотеки, где на небольшой колонне находилась шкатулка. Открыв ее, дед достал черный, как будто поглощающий свет фрагмент минерала. У него были острые резкие углы. Однако, что больше всего меня удивило, так это то, что я как будто ощутил зов ключа. Мне показалось, что если не прятать ключ в шкатулку, то я буду способен почувствовать его местоположение. Это один из пяти фрагментов ключей, которые существуют в Аландаре. Именно из-за них и началась Великая война за господство. «Но, дедушка, откуда у тебя этот фрагмент?» Всего в этой войне участвовали три фракции. Последователи Мельтоса в лице многих человеческих королевств и империй объединились в одну фракцию. Второй стороной был торговый союз, который, будучи невероятно богатым, смог нанять огромное количество могущественных магов в свои ряды. И третья фракция стали оккультисты, которые объединили в своих рядах некромантов, вампиров и оборотней. Эти три могущественные фракции устроили войну за фрагменты ключей. Было много других сил, которые присоединялись к каждой стороне конфликта. Я же воевал на стороне Мельтеса. По итогу войны один фрагмент был заполучен оккультистами, один осел в руках торгового объединения, и один остался у последователей Мельтоса. Первобытный Мельтес доверил мне хранить этот фрагмент ключа. Однако я чувствую, что мне недолго осталось жить так что прошу тебя после моей смерти отправиться в столицу в храм первобытного Мельтоса. Там первобытный скажет тебе, кому ты должен передать ключ. Это моя последняя воля», — хмуро поведал мне дед. «Дедушка, ты еще долго проживешь, не говори так», — возмутился я. «Ирос, я не вечен. Яд в моем организме прогрессирует. Я и так достаточно пожил». Услышав эти слова, я нахмурился. «Еще одна вещь. «С этого дня ты должен постоянно вливать энергию в ключ, не реже раза в неделю», — строго объяснил мне дед. «Но зачем?» — не понял я. «Если не вливать энергию в ключ, то вокруг него будет распространяться скверно. Так что, пожалуйста, не забывай это делать». «Хорошо», — я кивнул головой. И дальше это стало моей обязанностью. После того, как я стал вливать магическую энергию в фрагмент ключа, мне начали сниться реалистичные сны из моего прошлого. Там я ощущал все как будто на самом деле, но не мог ничего самостоятельно сделать. Эти сны преследуют меня до сих пор. Дед говорил, что это нормально, и когда он вливал энергию в ключ, ему тоже снились эти сны. Однако, если раньше для меня это были лишь странные сновидения, то теперь, после того, как моего деда убили, а сестру с братом похитили, эти сны стали в тягость. Ведь мне было больно видеть их снова и снова и не знать, где сейчас мои брат и сестра и что с ними стало. Мне было больно видеть каждую ночь, как будто бы живого деда и осознавать, что он пал от рук одного из тех ублюдков на моих глазах. Но, с другой стороны, я получил возможность снова переживать мгновение счастливого детства. На самом деле, я сам не понимал, хочу видеть эти сны или нет. До сих пор так и не смог разобраться в своих чувствах.